Часть 12. Уничтожение. Год 22649, 15-й день 8-ой луны. Когда красная звезда взошла над холмами, войны были уже построены перед гзуром и готовы к битве. Преисполненный надежды на победу, я напутствовал вождей, протрубил рог, тяжёлые молоты звучно ударили в бронзу, и первое войско вступило в лес. Только треть решёток была сделана по старому образцу. Остальные были крепче, больше и вмещали по 12 человек вместо шести. Такую решётку труднее поджечь или опрокинуть. Первые часы битвы оказались счастливыми для нас. К исходу третьего часа мы уничтожили 400 ксепехозов, потеряв всего 2000 воинов. Вдохновлённый столь радостными вестями, я бросил в бой второе войско. Обе стороны ожесточились, ибо нас опьянял успех, а противник отстаивал свою жизнь и владение. С четвертого по восьмой час битвы мы отдали не менее десяти тысяч жизней, но ксепихузы заплатили за них тысячу своих, и теперь в глубине кзура их укрывалось чуть более тысячи. Мои последние сомнения в исходе сражения рассеялись, я понял, что человек останется властителем мира. Однако в 10 часу битвы наше победное настроение было омрачено. Ксипехузы начали появляться только огромными скоплениями и лишь на полянах. Они прятали звёзды, а прокинуть их было почти невозможно. Разгорячённые битвой воины без остраха бросились на них, и тогда часть ксипехузов быстро отделилась от остальных, сбила их с ног и уничтожила. Так погибло Тысяча человек, а враг особенных потерь не понес. Увидев это, бжарваны закричали, что все кончено, паника охватила воинов, и они обратились в бегство. Многие побросали решетки, чтобы быстрее бежать, и поплатились за это жизнью. Сотня ксепихузов, бросившихся в погоню, убила еще более двух тысяч бжарванов и захилалов. Страх проник в души людей. Когда гонцы принесли мне эту горькую весть, я понял, что день будет проигран, если мне не удастся вернуть завоёванные позиции удачным манёвром. Я тут же отдал приказ о наступлении, вождям третьего войска я объявил, что сам поведу его. Я быстро направил свежие силы навстречу бегощим. Вскоре мы оказались лицом к лицу с ксипехузами. Ослеплённые яростью, они не успели перестроиться, И мы окружили их. Немногием удалось спастись. Наш успех возродил мужество в сердцах воинов, и я изменил план битвы, приказав отстекать от главных сил по нескольку ксипехузов, окружать и уничтожать их. Ксипехузы сообразили, что наш способ борьбы губителен для них, и снова стали нападать небольшими скоплениями. Битва двух миров, из которых один мог существовать лишь уничтожив другой. Разгорелась с новой силой. Но всякое сомнение в ее исходе исчезло даже у самых малодушных. К четырнадцатому часу против ста тысяч человек сражалось едва ли пятьсот ксепихузов. И эта жалкая кучка врагов могла передвигаться только в границах шестой части Гзура, что облегчало нам борьбу с ними. Однако, когда сквозь листву деревьев просочился кровавый отцвет сумерек, я, опасаясь засад, прекратил битву. Победа наполнила наши сердца ликованием. Вожди предложили мне стать царём всех народов. Я отказался и посоветовал им никогда не вверять судьбы многих людей в руки одного слабого создания, а поклоняться единому, взяв в земные вожди мудрость